Глава третья Сентябрь 1248 года Медленно иду мимо неровного строя. Бойцы, по большей части, стоят без оружия, с расхристанным видом, и почти от каждого прёт перегаром. Не замолкая, ракочут барабаны, а стрелки, пошатываясь и переминаясь, всё же пытаются исполнить команду смирно. Мой мрачный, испепляющий взгляд не встречает ответа. Все как один отводят глаза в сторону. Я молча шагаю вдоль ротных колонн, всем своим видом изображая гнев и немой укор. А в голове, как кадры кинохроники, прокручиваются моменты того, как всё начиналось. Ещё когда численность моих боевых подразделений перевалилась за пять тысяч, мне уже тогда стало понятно, почему в эти времена государство не могло позволить себе постоянных. И многочисленных армий. Не прокормить. Обмундирование, обучение, оружие еще куда ни шло. Это худо-бедно покрывалось за счет моих промышленных мануфактур, но вот жалование. Тут хочешь не хочешь, а раз в квартал будь любезен и приготовь целую гору наличности, да еще в серебре. А серебра мало, его вечно не хватает, а бездонная бочка, знай себе сосет и сосет. От этой заботы я прямо извелся весь. Любая стройка и любое дело требовало серебра, а создать хоть сколь-нибудь малый резерв не удавалось. Солдатское жалование сжирало все серебро, что у меня появлялось, не давая даже вздохнуть и поднакопить жирка. Вариантов оставалось немного, и уже пришло твердое осознание, что решить вопрос с постоянно растущей армией можно только двумя способами. Первый — это разогнать ее к черту и матери, что, понятно, неприемлемо, и второй — это денежно-финансовая реформа. Вот к ней-то я и стал готовиться. Идея была проста, как «Здрасте». На первом этапе завести каждому солдатику сберкнижку в военно-сберегательном банке и выдавать жалования не все и за раз, а лишь по требованию. Сначала, понятное дело, серебром, а как попривыкнут малость, так вести в оборот ассигнации. Напечатать бумажных денег, имея эту самую бумагу, — дело несложное. Тем более, что фальшивомонетчики еще не завелись на Руси. Казалось бы, чего проще? Но проблемы поперли прям сразу. Во-первых, идентификация. Как их различить, если все они просто Ваньки, Еремы и Сеньки? Ни паспортов, ни солдатских книжек. Начал я с этого еще года два назад. В воинском приказе, что на Центральной площади, посадил выпускника своего училища Петра Жеребила, И придал ему двух писарей. Сказал ему тогда так. «Буду к тебе присылать взвод за взводом, а вы опрорашивайте каждого и записывайте. Имя, чей сын, год рождения, ежели помнит, когда вступил в рекрут и номер. Для последнего положил перед ним мешок с отчеканными бирками. Вот эти будешь выдавать каждому бойцу, пусть на шею вешают и никогда не снимают». Медные пластины с шестизначными номерами и пробитой дыркой заготовили заранее. Так и пошло. Боец получал свернутую бумагу, вешал на шею бирку с номером, а писари записывали все его данные в приказную книгу. С полгода эта контель тянулась, потому как к тому времени уже девять бригад в строю стояло. Как с этим справились, я вызвал к себе своего главного банкира. Надо сказать, что с того дня, как я ему морду расквасил, Генрих Якобсон сильно изменился. Просидев два месяца в каземате, в ожидании смертного приговора, он полностью избавился от обвисла брюшка» и окончательно осознал бренность бытия, ничтожность денег и бесценность своей жизни. Теперь его спокойно можно было оставлять один на один с мешком золота в полной уверенности, что не пропадет ни одна монетка. Едва я рассказал ему, что хочу сделать, как тот взмолился. «Неужто господин консул смерти мои хочет?» Лучше уж сразу обратно в темницу меня бросьте. Как мне с ними дело иметь? Немущества у них нет, залога нет. Все неграмотные поголовные, даже имени своего написать не могут. Путаница и чехарда начнется, а меня потом к ответу... Я не стал слушать его стенания, а наказал строго. В темницу не торопись, успеешь еще. Для идентификации у каждого бойца есть личный номер. А в дополнение к нему ты еще с каждого отпечатки пальцев сними. Они у всех разные, так что любую подмену ты на раз вычислишь. А ежели еще писари нужны, так набирай, в том тебе полную волю даю». Вскоре вновь началась та же бюрократическая перепись. В результате прошло еще полгода, но всю армию вновь переписали и со всех взяли отпечатки пальцев. Каждого рекрута занесли в банковский реестр и выдали ему сберкнижку понадобились стрелку деньги, так он идёт в отделение банка при полковой канцелярии и получает положенные ему монеты. К такому бойцы попривыкли быстро, даже во вкус вошли. А что? От наличного серебра не проблемы, хранить особо негде. Прячь, да мучайся от страха, что сопрут или потеряешь. А тут всё цело и забот никаких. Всё дело лишь в доверии. В общем, первый этап прошёл, можно сказать, безболезненно а с прошлой осени пошли в оборот ассигнации. Поначалу начали ими кредиты крестьянам выдавать. Они все равно их в моих желавках отоваривают. Я даю, я же и обратно принимаю. На зимнем съезде к князьям и депутатам представительские впервые выдали бумагой. Те покочевряжились, но, как говорится, даренному коню в зубы не смотрят. Приняли, тем более, что большинство из них в моих желавках до да трактирах все и оставили. Ещё частично перешли на ассигнации в расчётах с новгородскими партнёрами-родственниками и с купцами товарищества. В общем, всё шло так тихо и гладко, что я даже начал подумывать ещё полгодика-годик дам народу пообвыкнуть, а потом уж можно будет и с армией и бумажными деньгами рассчитываться. Но этим летом прям напасть какая-то навалилась, и народу на ярмарку приехало меньше, чем ожидалось. И не с деньчей вдруг уперлись, серебро им подавай, и всё тут. Опять же новый рекордский набор на расходах сказался. Ну и решил я ускорить процесс, приказал выдавать бойцам жалования ассигнациями. Поначалу вроде дивились, но брали. Я уж было подумал прокатит, но нет, не прокатило. Началось еще сегодня с утра. И, как водится, не на трезвую голову. Кому-то из новобранцев отказали в трактире поменять бумажные рубли на серебро и медь. Он на копейку просил хмельного меда, носовал рубль. Трактирщик его послал, ну и пошло-поехало. Солдатик побежал жаловаться. Там еще кто-то вспомнил, что у него ассигнации не брали. А если брали, то дешевле, чем по номиналу. В общем, начался гвалт. Весь казарм буча вытекла на плац. Офицеры попытались народ успокоить, но куда там. Их и слушать не стали. Начали меня требовать, но я, как назло, был на левом берегу, на одной из новых фабрик, и меня не нашли. Вот тут и взорвалось. «Всех обманывают, офицеры в доле с немцем Якобсоном, а он главный виновник, мол, консул говорит, что серебро бойцам раздает, а сам...» Под шумок избили трактирщики и разграбили злополучное заведение. Затем ломанулись ловить Генриха Якобсона. К счастью, не поймали, он, бестия ловкое, вовремя схоронился, зато вошли во вкус громить трактиры до лавки. Вот тут и развернулась русская душа. Я узнал о случившемся слишком поздно. Пока послали гонца, пока меня нашли, за это время народ уже успел совсем распоясться. Искра хаоса распространяется стремительно, как лесной пожар. Меня еще не успели известить, а весть о бунте уже докатилась до Южного Строга, и половина бригад оттуда повалила в тверь на разборке. В общем, когда я въехал в городские ворота, картина была удручающая. Горожане все попрятались от греха подальше. Лавки торговой ряды закрыты, улицы полны полупьяных бойцов. Никто уже не помнит, чего ради всё затеяли. Но все орут требуют справедливости. Ощущение такое, будто вся та энергия, что была сжата в тисках военной дисциплины, вдруг вырвалась на свободу и потекла по городу бесформенной и уродливой пеной. Притормозив кобылу, я почесал затылок. У меня за спиной каледа взвод конных стрелков — а в городе не менее трех тысяч пьяных, потерявших разум солдат. Как им вернуть человеческий облик? Задачи не из простых. Повернулся я тогда к коледе, и тот, видя мой настрой лезть в самое пекло, сразу же рубанул с плеча. — Даже не думай, в город не ходи. Они сейчас не стрелки, а пьяная, ничего не соображающая толпа. К утру протрезвеют, а там и Куранбаса подойдёт со своими пятью сотнями. Да с Волжского подтянем пару бригад. — Вот тогда и будем разбираться. — Это, конечно, так, — подумалось мне. — И он дело говорит. Но тогда получится, что я осознанно отдал город на целую ночь на разграбление пьяны солдатне. Кто знает, до чего там может дойти. Подумав так, я отрицательно качнул головой. — Нет, Калейдан, так не пойдёт. Это ж не Монголы и не Литва. Это же наши бойцы и наш город. Что же мы бросим горожан на произвол судьбы, а против своих будем кавалерию вызывать? Калейдан нахмурил брови. А мне тогда пришла на ум одна история времен Римской империи. Там описывался случай со взбунтовавшимся легионом. Императору доложили о бунте и попросили его ради безопасности покинуть лагерь, но он отказался. Вместо этого он приказал трубить к обеду. Зазвучал сигнал, и легионеры, отложив обиды, по привычке поспешили к месту раздачи пищи. А пока ели, страсти как-то поутихли, и буянить уже расхотелось. В общем, все разошлись по палаткам, и бунт рассосался сам собой. Вспомнив всё это, я пришпорил кобылу и понёсся прямо к городским казармам. Выехав на плац, я собрал всех оставшихся офицеров и приказал трубить общий сбор. Протяжно завыли трубы, зарокотали барабаны, и привычный сигнал понёсся по претейшему городу. Кольда уловил мою мысль без слов и погнал всех, кто был под рукой по улицам с наказом кричать, что консул собирает всех на плацу казарм. Я не был уверен, что получится, как с римским императором, но надеялся, что вдолбленная в голову солдат привычка по любому случаю сначала строится, возьмет вверх. Получилось неплохо. Офицеры заранее рассредоточились по плацу и подняли знаки подразделений, так что выходящим на площадь бойцам ничего не оставалось, как прибиваться к своим ротам и взводам. Я все это время сидел в седле, и безмолвно и терпеливо ждал. По одному, по два, а то и десяткам стрелки выходили на площадь и, завидев меня в грозной позе каменного командора, инстинктивно жарясь к своим подразделениям. Вся эта канитель тянулась около часа, и только когда плац практически заполнился шеренгами рот, я спрыгнул на землю и двинулся вдоль строя. И вот сейчас я иду и смотрюсь в лица своих стрелков. Вижу, что многие уже осознали, что натворили. Но пары алкоголя еще бродят в их головах, не давая окончательно утихнуть стадии отрицания. План дальнейших действий у меня есть, и я ищу достойную фигуру для его притворения в жизнь. Шагая вдоль строя, слежу за лицами проплывающих бойцов. Для разговора мне нужна фигура авторитетная и мне лично знакомая. Армия разрослась настолько, что я давно уже не помню всех в лицо, но тут удача меня не подвела. Вижу в первом ряду Сёмку-кобылу. Он ещё из тех пятнадцатилетних пацанов, что я набирал в первый свой взвод. Такое не забывается, и я помню каждого из них в лицо. Остановившись, бросаю на него прищуренный взгляд. «Здравствуй, Семён!» «И вам здравия, господин консул!» Он не знает, чего ждать и старается не смотреть на меня, а я, наоборот, впиваюсь глазами в его лицо. «Как там мать поживает, как жена, детки?» — говорю специально громко, но спокойным и даже по-семейному обыденным тоном. «Да грех жаловаться!» — стушевавшись, боец невольно встретился со мной глазами. «Все живы, здоровы!» «Это хорошо!» — обложу взглядом ближайшие лица и повышаю голос. «Это хорошо, когда ты за дом свой да за близких своих спокоен. А то времена ныне бедовые пошли, уже не знаешь, от кого и на пасти ждать. «Те, кто защищать тебя, поклялся, бегают по улицам с оружием, как тати ночные. Грабят да убивают». Резко повернувшись, вновь нацеливаясь на взводного. «Что скажешь, Семен? Для этого я тебе оружие в руки давал. Для этого ты клялся мне на кресте служить верой и правдой, до живота своего не щадить». Мой прожигающий взгляд требует ответа, и парень не знает, куда одеться от стыда. В этот момент он и самому себе не может сказать, как такое могло случиться, не то, чтобы мне ответить. Не найдя никаких слов, он вдруг бухнулся на колени передо мной и завопил. «Виноват, господин консул, бес попутал. Руби мне голову за то. В полную твою волю отдаюсь», — мысленно чертыхаясь. «Ишь ты, быстрый какой, голову ему руби. Я что, для этого тебя десять лет поил, кормил, обучал да воспитывал?» Нет. «Ты еще послужишь земле русской!» В принципе, бунтующий порыв уже рассосался. Сейчас я с легкостью могу арестовать заводил, а остальных распустить по казармам. Я чувствую настрой, витающий над плацем. Я уверен, никто слова против не скажет и сопротивляться не будет. Но суть не в этом. Я бывший учитель и твердо знаю, любое пламя протеста должно быть не только потушено но и использовано как воспитательный элемент для профилактики подобных эксцессов в будущем. Простого подавления мало. Если не залить пожар в головах, то он попросту в вглубь и обязательно вспыхнет вновь, стоит лишь чиркнуть спички. Необходимо вытащить на поверхность самые корни протеста, разобрать их и заставить всех поверить в то, что такое поведение постыдно и неприемлемо для честного человека. Можно было бы сразу начать с выяснения причин, бунта, спросить того же семёна мол, почему, да как вы посмели. Но тогда воспитательного процесса не получилось бы. Скорее всего, начался бы базар, крики, припоминание прошлых обид, и ничем хорошим бы дело не закончилось. Поэтому в первую очередь крайне важно было добиться признания вины. А уж после этого можно переходить и к разбору полета. Сейчас, вместе со словами «руби голову, во власть твою отдаюсь», боец передал мне не только право на свою жизнь, но и контроль над всей толпой. «Вот теперь можно и разбор начинать», — щелкнуло у меня в голове. Пришло время выяснить, кто и в чем виноват. Семен по-прежнему стоит на коленях, склонив голову и подставив свою шею. Он искренне готов принять казнь, и я чуть сбавляю жесткость тона. — Встань, стрелок, я без разбора головой не рублю. Встань и скажи, по какой причине ты верность присяги нарушил и крест, на коем клялся, растоптал. Семен поднимается и теперь уже находит в себе силы взглянуть мне в глаза. По его лицу вижу, что при такой постановке вопроса все прошлые обиды, еще минуту назад, казавшиеся ему такими важными, вдруг стали для него мелочными и недостойными. — Так то он умнется, не зная, что сказать. «Все побежали, ну и я...» Из задних рядов, словно бы выподначивая, тут же раздался крик. «Деньги бумажные лживы! Цены им нет!» Такие анонимные вбросы надо пресекать на корню. Это я знаю точно, и в раз лицом, шагаю прямо в строй бойцов. Все расступаются передо мной, выталкивая вперёд крикуна. Тот, побледнев от страха, отводит в сторону взгляд, а я прожигаю его глазами. «Чьи деньги лживы? чем деньгам цены нет?» Резко схватив бойца за грудки, я толкая его, и тот, не устояв на ногах, падает на землю. Он отползает от меня, и я скидываю голову. «Это мои деньги! Это я вам плачу!» Чувствую, как мой голос наливается сталью. «А я когда-нибудь вас обманывал?» В ответ над площадью повисла мертвая тишина, и я давлю еще сильнее. «Я, Иван Фрезин, избранный народом консул Твери, спрашиваю вас, обманывал ли я вас хоть раз?» «Если найдется тот, кто знает такой случай, то пусть он выйдет и скажет это мне в лицо, а не лает, как пес за забором». обожу жестким взглядом ближайшие лица и слышу радующие мою душу крики. «Нет, не было такого. Все знают, что слово твое верное». Возгласов становится все больше и больше, и я уже ору в толпу. «Вы верите мне?» И слышу в ответ многотысячный рев. Верим, верим, Люба!» подняв руку, дожидаясь, пока площадь утихнет, и напрягая голосовые связки так, чтобы меня слышали все. «Отныне знайте! Ежели кто у вас не примет моей сигнации, наш ли Тверской купец или иногородний, то вы немедля зовите пристава. И я вам обещаю, любой за это заплатит. С любого спросится по всей строгости. И неважно, кто это будет, простой трактирщик или знатный боярин». «Это вам обещаю я, консул Твери!» Толпа радостно ревет в ответ, и пусть задние ряды даже не слышали моих слов, но главное, поняли все. Я только что пообещал им справедливостью защиту их прав. «Люба! Люба!» — ревут шеренги бойцов, и выйдя из строя, командую. «А теперь все по казармам!» Глянув на темнеющее небо и вспомнив римскую историю, я улыбнулся. «Война войной, и обед по расписанию!» а то вы так чего доброго ужин пропустите». Вновь завыли трубы и, наддав еще, зарокатали барабаны. Ротные колонны начали движение и маршевым строем двинулись мимо меня. Я провожаю их взглядом, и в этот момент слышу голос коляды за спиной. «Впечатляет. Вот уж не думал, что так легко все пройдет». Не оборачиваясь, степлю ему в ответ. «А кто сказал, что легко? Он голос весь сорвал, Раши». Не вижу, но чувствую, как мой товарищ улыбается, а через мгновение слышу его вновь, но уже с более озабоченной интонацией. «Раз уж бунт ты его утихомирил, то найди время и меня выслушать сегодня. Новости пришли нехорошие. Тебе бы знать надобно».